Дебора улеглась в чужую кровать и закрыла глаза. Вскоре погас свет. До суета в общежитии давно сошла на нет. Но сон почему-то не приходил. Впрочем, страдала не она одна. На соседней кровати ворочалась, то и дело вздыхая и негромко жалуясь Марлен. Ей все было неудобно. И новая подушка, и одеяло. И то, что она забыла на первом этаже плед, привезённый из дома. Но в собственной комнате оставаться на эту ночь они не могли. От двери и окна остались лишь воспоминания. Пол тоже был поцарапан, а внутри стоял жуткий запах виверн. Хотя тут давно уже должен был выветриться. Но он так и не выветрился. Или же это была игра разума, пережившего серьезное потрясение? Дебора не знала, но была благодарна за то, что им разрешили перебраться в свободную комнату на третьем этаже. Потому что этой ночью, естественно, вставлять окна и возвращать на место двери никто не собирался. Правда, комендантша, сообщив о переезде, ушла за ключами и пропала с концами. Ее постоянно отвлекали. Явилась проверка из деканата, к тому же нашлись новые пострадавшие, которым требовалась помощь, и она занялась еще и ими. «Может, нас пустят к себе переночевать Селия?» с надеждой произнесла Марлен, когда они уже извелись от ожидания. Ее комната в дальнем конце коридора, и до нее эти твари не добрались. Да и окна должны были уцелеть. Селия готовилась. На них поставили особые заклинания, чтобы поклонники не лезли к ней через сад. «Думаешь, она согласится?» Растерянно спросила Дебора. «Давай попросимся, и она нас обязательно пустит», — с энтузиазмом отозвалась Марлин. «У нее как раз есть диван и раскладное кресло, так что нам всем хватит места». Но Селия их не впустила. С безразличным видом выслушала рассказ Марлина о том, что их комната уничтожена виверными. Затем заявила, что им непременно помогут. Но у нее они не останутся, по той простой причине, что будут мешать ей выспаться. Вот снова ее разбудили, и завтра это отразится на ее внешнем виде. После этого посоветовала им разбираться со своими проблемами самим. Но чтобы подсластить отказ, Селия сунула в руки растерянной Деборы ненужную коробку конфет. Леди Винслер завела себе очередного поклонника, и тот одаривал её сладостями, после чего захлопнула перед их носом дверь. Ну что же, еще через полчаса они с Марлин все-таки получили вожделенную комнату на третьем этаже. И, забрав необходимые вещи, улеглись в незнакомые кровати. А ведь она нас спасла. Неожиданно в темноте раздался голос Марлин. О ком ты говоришь? Пробормотала Дебора, хотя все прекрасно понимала. А твой девчонки с суши. Причем она спасла не только нас, но и всех, кто был в общежитии. И Еще она сохранила жизнь дракону нашего ректора. Его чуть было не разорвали на части, я видела это своими глазами. Но она вмешалась и... Дебора молчала. «Может, не стоит от нее избавляться?» произнесла Марлин. «Что ты хочешь этим сказать?» «Я хочу сказать, что... Может, ну ее эту заколку сплатим, мы задание сели». «Говори сама за себя», резко оборвала ее Дебора. Но Марлин не собиралась сдаваться. «Хочешь, я дам тебе все свои заколки?» У меня их много, правда-правда. И платье можешь выбрать любое. Я привезла несколько из столицы. Пусть не от мадам Фурже, но они тоже красивые. Дебора какое-то время молчала, затем вздохнула. Спасибо за предложение, Марлин. Но я собираюсь выиграть это пари. Твое право, — наконец произнесла Марлин, и ее голос похолодел. Поступай, как знаешь, если уж тебе настолько нужна там заколка. Но дело было вовсе не в бирюзовом комплекте сели и даже не в платье от мадам Фуржи. Все оказалось намного сложнее. Дебора разобрала во временное пристанище на третьем этаже последнее письмо из дома. Не захотела его оставлять в разрушенной комнате. В нем мама сообщала, что дела их совсем плохи. «Я рада, Дебби, что ты перевелась в Элериан. И сейчас далеко от этого кошмара. Потому что за две недели с твоего отъезда ничего в лучшую сторону не изменилось». Наоборот, все стало только хуже. Твой отец все так же в тюрьме дожидается суда. И если не произойдет чудо, то его приговор будет суровым. Настолько, что у меня не поднимается рука написать эти слова. Помимо подложных документов и украденных ими самими денег, они собираются повесить на него еще и другие преступления. И мы ничего не можем с этим сделать. Наш дом тоже вот-вот уйдет с молотка, чтобы оплатить работу адвокатов. Мы с твоим братом до сих пор остаемся в нем, надеясь на перемены. Но все идет к тому, что мы потеряем все на свете, а твой отец да хранят его боги может расстаться с жизнью. И все потому, что ее папа всегда был слишком честным. Из-за своей неподкупности отец получил отличное место в таможенном контроле на острове Ньессан, откуда вел стационарный телепорт на сушу. Именно туда они перебрались с счастливой семьей на Ньесан. Сперва дела шли хорошо, но папа напрочь отказался брать взятки, а заодно и закрывать глаза, натворившиеся на острове беззаконие. А потом, когда он осознал размеры хищения и казны и ещё то, что в это замешаны высокопоставленные чины, он сделал то, что был должен сделать. Попытался донести до властей и до короля. Но те люди тоже сделали то, что были должны. Часть хищения все таки открылась, и началось разбирательство. Поэтому они все свалили на отца». Умело подделали документы, а прибывшие из столицы следователи закрыли на многое глаза, потому что люди, причастные к этому делу, были слишком влиятельны и богаты. Отец был арестован и помещен под стражу. Семья Деборы перепробовала все на свете, но даже лучшие адвокаты не смогли им помочь. Оставался последний шанс, аудиенция у лорда Винслера, первого советника короля, потому что к самому королю было не пробиться, они пытались уже много раз. И если Деборе для этого потребуется избавиться от первокурсницы, то ради своей семьи — отца, мамы и младшего брата — она лично подтащит верит Таккер и её с края. Её отец был слишком честным и всегда играл по правилам. Это привело его в тюрьму, и вскоре он может попасть на плаху. А ее семья застыла на грани отчаяния. Дебора отлично усвоила болезненный урок и играть по правилам больше не собиралась. Но Эйвери Такер обладала магией, так что действовать придется с умом. «Послушай, Марлин, ты же все равно не спишь», произнесла Дебора в темноту комнаты. И ее соседка подтвердила, что пока еще нет. Селия уже тебе дала то приворотное зелье для принца?» «Дала, и так много, что вся Академия может бегать за мной, добиваясь моего расположения», — хохотнула Марлин. «Если, конечно, я подсыплю это в общий котел. Жаль только, что оно действует всего пару часов, не больше. «Одолжишь мне немного?» «Конечно», — с легкостью согласилась Марлин. «А тебе это зачем? Кого ты собираешься приворожить на два часа?» Но Дебора ей не ответила, вместо этого произнесла. «И вот еще не ешьте конфеты, которые подарила нам сели. Они нужны мне для дела». «Как скажешь», — зевнула Марлин. «Кстати, хорошие конфеты, шоколадные. Может, давай их все таки съедим? Я куплю тебе другие, когда нас отпустят в город» пообещала ей Дебора. На этом разговор должен был закончиться, но Марлин внезапно произнесла. «Знаешь, странное дело. Когда я ходила к Лили... Зачем ты к ней ходила? После того, как нас прогнала Селия, я решила сходить еще к ней. Думала спросить насчет места. Может, она пустит нас переночевать. Потому что тоже живет одна. Так вот, Лили не было в своей комнате. А до этого ее не было в общежитии, потому что я заглядывала к ней перед отбоем. И после него тоже заглядывала, как раз перед самым нападением. Хотела попросить конспекты по зельям. Но дракона у нее тоже нет. «Дракона у нее нет», — безразличным голосом подтвердила Дебора. А потом Лили внезапно появилась в общей гостиной и принялась рассказывать, какие ужасы она пережила, когда на нас напали Виверны. Как думаешь, зачем ей врать, если ее здесь не было? Может, она ходила на свидание и не хотела, чтобы кто-то об этом догадался? пожалуй, плечами в темноте Дебора. Лили влюблена в Мартина Вебера, но декан не обращает на нее внимания, и она страдает по этому поводу. Так что ни на какое свидание Лили не ходила, здесь явно что-то другое. Что именно? Но Марлин не знала и ничего толкового предположить не смогла. А Деборе хотелось думать только о своей семье и ещё о том, как она избавится от Эйвери Таккер, после чего Селия будет вынуждена выполнить свою часть сделки. А если леди Винслер не захочет, то она ее заставит. Для этого Дебора подкинет первокурсницы с суши конфеты с приворотом, выбрав объектом ее страсти самого жалкого из парней. Еще положит так много зелья, чтобы эффект был в буквальном смысле этого слова сногсшибательным. То и непременно захочется с ним переспать, она опозорится, а потом над ней будет потешаться вся Академия. Уж Дебора позаботится, чтобы слухи разошлись по всему Эллирену. Размышляя об этом, она старательно заглушала голос совести, утвердивший, что так поступать нельзя. Еще как можно, решила Дебора, если речь идет о спасении своей семьи. Ну, не знаю, наконец произнесла Марлин. Хотя Дебора и думать забыла о Лили Джойс. Ничего не приходит в голову, только глупости. Давай уже спать. После чего повернулась на бок и засопела.